Первый понедельник сентября в Канаде празднуется День труда, поэтому все учебные занятия начинаются в первый вторник месяца. Но большинство ее коллег будут там, и это самый подходящий момент, чтобы найти среди них замену для своих курсов. Мэри знала, что ей очень повезло. Она оказалась женщиной как раз в подходящую эпоху, когда Йоркский и другие университеты корректируют исторические дисбалансы в своей кадровой политике.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 И еще несколько человек захлопали. «Спасибо», — сказала она. «Однако», — продолжила Кейсер, «если у нас все пойдет гладко, Мэри, вероятно, покинет нас на весь этот год». Корнелиус, сидящий через стол от нее, настороженно выпрямился. Мэри улыбнулась. Он знал, что из этого следует, и был готов вцепиться в подвернувшуюся возможность. Мэри читает вводный курс генетики на втором, Регуляцию экспрессии генов на третьем и эукариотную генетику на четвертом курсе, сказала Кейсер. Плюс она курирует двоих аспирантов: Дарию Клейн, которая делает работу по ДНК древних людей, и Грэмас Майта, который. Мэри, чем он занимается? Переоценкой танксономии певчих птиц на основе анализа митохондриальной ДНК. Точно, сказала Кейсер, кивая. Она оглядела собравшихся поверх своих узких очков. Если кому-нибудь интересны дополнительные преподавательские часы? Рука Карнелиуса Расскина взметнулась вверх, прежде чем Кейсер закончила произносить «кому-нибудь». Мэри была жаль несчастного Карнелиуса. Ему было тридцать пять или тридцать шесть. Он защитился восемь лет назад. Однако на факультете не было вакансии для белых мужчин. Десять лет назад он бы уже был на полпути к бессрочному контракту. Сегодня же он получал шесть тысяч долларов за семестровый курс и двенадцать тысяч за годовой и жил в облупленной многоэтажке в Дрифтвуде, районе неподалеку, в который даже студенты предпочитали не заходить. Карнелиус называл свое жилище пентхаусом в трущобах. Возьму регуляцию, сказал Карнелиус, и эукариотную генетику.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 «Негритянку примерно одних лет с мэри. Вы бы могли взять,、э, скажем, мисс Клейн?» «Преподаватели с временным контрактом не могут курировать эсперантов. Это работа только для постоянных сотрудников». «Я бы лучше взяла парня с птичками», — сказала Карен. «Окей», — ответила Кейсер. «Кто возьмет мисс Клейн?» «Молчание». «Тогда поставим вопрос так». сказала Кейсер, кто возьмет мисс Клейн из старой офис Мэри. Мэри улыбнулась. У нее действительно был первоклассный офис с хорошим видом на аранжерей. Продана, воскликнула Хелен Райт. Ну вот и все, сказала Кейсер. Она повернулась к Мэри и улыбнулась. Похоже, этот год мы перетопчемся без вас.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 Но все предложения она отклонила, говоря себе, что предпочитает жить в Торонто, что здесьшний климат придает ей сил, что ей будет не хватать Сибси и здесьшних прекрасных театров и карибанны и ищейек с Бейкер-стрит и Йорквилля и бистро Лиселект и Королевского музея и некурящих ресторанов и Блю Джейс и Глоб и Мейл и социальной медицины. и Харбор францских чтений. Сибси Канадион Бродкастинг Корпорейшн Государственное телевидение и радио Канады. Карибана Ежегодный летний карнавал в Торонто Фестиваль карибской культуры. Ищейка с Бейкер Стрит Книжный магазин в Торонто, специализирующийся на детективах. Йорквиль Торговый квартал в центре Торонто. Блю Джейс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 Но именно желание избавиться от напоминаний о нем понесло ее в Садбери разбираться с безумной историей об обнаруженном там живом неандертальце, и на этот раз ее тянуло из города то же самое чувство. Возможно, если бы сейчас рядом была Дария, она смогла бы ей об этом рассказать, но она никак не могла обсуждать это с Гремом Смайтом или любым другим мужчиной, по крайней мере в этом мире.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 Тридцати тысячелетнего медведя, найденного в юканской вечной мерзлоте. Канада А.М. Канадское утреннее телешоу, которое транслировалось по CTV с одна тысяча девятьсот семьдесят второго по две тысячи шестнадцатый год. Большинство книг на полках принадлежало университету, но она забрала полдюжины своих собственных, включая свежее издание справочника CRC. Справочник CRC. Всеобъемлющий однотомный справочный ресурс по химии и физике для научных исследований. Его также иногда называют резиновой библией или резиновой книгой, так как Sirsi первоначально означала Chemical Rubber Company. Мэри оглядела лабораторию еще раз. Кому-то другому придется продолжить секвенирование ДНК странствующего Голубер, которым она занималась перед отъездом в Садбери.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 Но степень получал в Оксфорде, где работал в центре изучения древних биомолекул. Мэри подошла к молочному ящику. Давай помогу, сказал Карнелиус, отнести к машине. Она кивнула. Карнелиус присел на корточки и поднялся вместе с ящиком. Они вышли в коридор, и им навстречу попался Джереми Баньон, аспирант другого преподавателя. Здравствуйте, профессор Воган, поздоровался он. Здравствуйте, доктор Расскин. Мэри заметила, как кисло улыбнулся Карнелиус в ответ. Ее и других постоянных сотрудников факультета всегда называли профессор, но Карнелиусу такое обращение было неположено. Только в академических стенах обращение доктор могло считаться утешительным призом, и она отчетливо видела, как сильно Карнелиус жаждет этого слова на букву П. Мэри с Карнелиусом спустились по лестнице и вышли под августовский зной. По Йорк-Лейн они дошли до парковки, и Карнелиус помог ей погрузить ящик в багажник ее Хонды. Она попрощалась с ним, уселась за руль, завела мотор и покатила навстречу новой жизни.